Поэтому он решил дождаться, пока Сольвик умрет, а после этого надеялся вину за аварию свалить на мертвую. Прокуратура выдвинула против Петцельда обвинение в умышленном убийстве. Суд рассмотрел все доказательства и приговорил Петцельда к восьми годам лишения свободы. Дело зубного врача доктора Мюллера Дело доктора Рихарда Мюллера зубного врача, которая дважды в 1955 и 1956 годах слушалась судом присяжных Федеративной Республики Германии, без сомнения относится к классическим уголовным делам нашего столетия. Оно вызвало в свое время громадную сенсацию, которая не помешала даже чрезмерная продолжительность процесса. Дело Мюллера, как сказал профессор судебной медицины Меллер, вовсе не было для экспертов триумфальным делом, по которому судебно-медицинское исследование обеспечило бы полную ясность. Конечно, если узнать об этой истории во всех подробностях, то станет очевидно, что профессор преуменьшает. фактически прежде всего судебно-медицинские эксперты, а также техники-криминалисты внесли решающий вклад в разъяснении этого случая, если под словом «разъяснение» понимать обнаружение истины, заключающейся в том, что зубной врач Мюллер убил свою жену. Неясным осталось только лишь то, как протекали последние минуты жизни госпожи Мюллер. Убийца так и не рассказал об этом. Но даже и с этим пробелом, который фантазия могла бы заполнить, С помощью многочисленных известных деталей хода событий дело остается достаточно волнующим, да и останется, пожалуй, триумфальным примером криминалистического и судебно-медицинского поиска, несмотря на самокритичное высказывание судебного эксперта профессора Меллера. 45-летний зубной врач доктор Рихард Мюллер имел автомашину марки Боргвард. Мюллер страдал болезнью мочевого пузыря. Отопление машины казалось ему недостаточным, особенно зимой. Поэтому он поставил дополнительную печь, которая работала на католите, легком бензине. Мюллер установил католитную печь перед сиденьем водителя непосредственно у себя под ногами. 16 февраля 1954 года Мюллер, который практиковал в одной из деревень неподалеку, От Кайзерс-Лаутерна поехал в город и купил 8 килограммов разливного каталитного бензина. Продавец спросил, почему бы ему не взять специальные пломбируемые канистры с католитом. Мюллер ответил, что они для него слишком дороги. В гараже он перелил католит в большую канистру, вмещавшую 20 литров. На следующий день он снова купил 4 килограмма каталита, который также перелил в большую канистру. Вечером того же дня Мюллер узнал, что умерла его мать. Он выехал утром 18 февраля, чтобы уладить формальности с похоронами. Им была послана своей бывшей любовнице Тилли, жившей с некоторых пор в Англии, телеграмма, в которой сообщалась о смерти матери. На обратном пути Мюллер... Пытался на нескольких заправочных станциях купить еще каталиты, но с покупкой ничего не вышло. Очевидно, владельцы бензоколонок придерживали каталит, так как в ближайшие дни ожидалось повышение цен на легкий бензин. Тогда он снова в той же лавке, что и накануне купил 8 килограммов разливного каталита. Так как на одной из его канистр не было винтовой крышки, продавец дал ему пробку. Потом продавец перевернул канистру пробкой вниз, чтобы проверить, плотно ли она сидит. Пробка держала хорошо. Содержимое этих двух килограммовых канистр Мюллер, однако, не стал сливать в большую канистру, стоявшую в гараже. Он оставил их в машине. Канистра, захнутая пробкой, стояла впереди справа, то есть около сиденья пассажира. Вторая канистра помещалась на заднем сиденье. Под сиденьем водителя всегда лежала закрывающаяся притертой пробкой аптекарская бутыль. Эта бутыль постоянно была наполнена примерно тремя литрами каталита. Ею Мюллер пользовался, когда доливал горючее в отопительную печку.